Глава 7. 1704 год, август 12. Карлайн, Версаль. Шел второй день больших переговоров. Считай натуральной конференции между Францией и Австрией. Остальные страны, судьбы которых на ней решались, были даже не приглашены. Ну а зачем? Какой в этом смысл? Все равно их голоса не имели бы решающего значения. А имитация демократии в эти годы заниматься пока не требовалось Во всяком случае, в таких делах. «Жаль, что Карл погиб», — произнес австрийский посол. «Шведский?» — уточнил Кольбер. «А какой?» Мне казалось, что после известных событий Вене к нему относятся прохладно. «Это не секрет», — охотно согласился посол. «Вероятно, вы меня не вполне поняли. Жаль не то, что он погиб, а что так быстро и легко, как рыцарь, после всего того, что он сделал». Изобразил посол неопределенный жест. «Карл очень легко отделался». «Злые языки говорят, что это голландцы его дураком старались выставить. Что вы об этом думаете?» «А что еще они болтают, эти злые языки?» «Что пётр умирающему Карлу поклялся, будто бы не имел никакого отношения к этой тетради». «Вот как! Интересно, но зачем это голландцам?» «Месть. Просто месть». «Заграбеж. Разве можно мстить так?» «А почему нет? Про их аристократию, кстати, в тетради нет ни слова. Я уверен, что те люди, которые исполняли непосредственно эту пакость, уже мертвы. Заказчики же. На них теперь не выйдешь. Вы думаете? Я уже нашел тех людей. Точнее, их могилы очень скоропостижные смерти скажу я вам моему королю тоже очень хотелось посмотреть в глаза тем кто задумал всю эту пакость кольбер был самообаяние тот факт что эти люди выполняли его поручения и были ликвидированы по его же приказу от греха подальше он благоразумно опустил эти малозначительные мелочи не должны были смущать австрийских партнеров в сложившейся обстановке. «И вы считаете, что Карл тут ни при чем?» «Мы полагаем, что кто-то в Голландии создал этот пасквиль и вручил его тайно Карлу, молодому, впечатлительному и весьма религиозному, что и повлияло на него самым губительным образом». «А принц Алекс...» «Говорят, что в шатре Карла действительно взяли документы. Какие именно, до доподлинно неизвестно. Я обратился к принцу Алексу с просьбой продать документы, дискредитирующие шведов. Эта тетрадь ведь выжимка из более обширных исследований. Но он отказался. И даже сделал вид, что не понимает, о чем речь. Врет!» Даже если так, то он не желает становиться источником распространения подобной мерзости. Хотя, судя по реакции на осторожное сватовство, он, безусловно, с содержанием тетради ознакомился. И, вероятно, не только с ним. Сколько вы ему предлагали? Два миллиона талеров. Он даже разговаривать не захотел. Сделал вид, что не понимает, о чем речь. Пробовали увеличить до трех. Мой король посчитал это перебором. Любопытно, конечно, взглянуть на те документы, но не до такой степени. Вы не боитесь, что из принца вырастет новый Карл? Он ведь явно напуган. Напуган, согласился Кульбер. Но вряд ли он пойдет по стопам Карла. Он не рвется стяжать воинскую славу предпочитает более спокойную жизнь. Я бы не был на вашем месте так уверенно Нам достоверно известно, что именно принц стоит за многими изменениями в русской армии. А она, как показали битвы при Нарве и Выборге, стала очень неплоха. Мне кажется, что этот образ реформатора вокруг него специально создают. Он слишком юн для таких дел. Если бы! Усмехнулся посол. «Наши люди беседовали с вдовой Франца Лефорта, одного из подвижников Петра. И она подтвердила, этот молодой человек с удивительным упорством продвигал свои идеи. Сумел убедить в их правильности и отца, и его генералов. И добился притворения их в жизнь. А покойный Патрик Гордон, самый опытный генерал на русской службе, так и вообще души в нем не чаял, из-за его идеи и упорства. И откуда он их брал, эти идеи?» С легким скепсисом поинтересовался министр иностранных дел Франции. «Из книг, полагаю. У принца сейчас одна из самых обширных библиотек по военному искусству. Он скупает и жадно читает все, до чего может дотянуться, не останавливаясь. И в отличие от Карла, принц сразу не бросается в бой. Он проверяет и пробует все, пытается разобраться. Наш человек в Москве рассказывал, как под руководством принца проводили испытания мушкетов, чтобы выбрать наиболее подходящий для армии. «Поверьте, это что-то невероятное!» Говорят, что и Лефорт с Гордоном, ближайшие в те дни сподвижники Петра, были в восторге. Так что я вас уверяю, считать, что принц не увлекается военным искусством — большое пренебрежение. Но почему же он не пытался отправиться в поход? А мы этого достоверно не знаем. У них нередко с отцом случаются приватные разговоры. О чем они там беседуют, не знает никто. Возможно, он и пытался ольбер поджал губы и задумался. Победа русских под Выборгом заставила поразмыслить многих в Европе. Если под Нарвой могла иметь место случайность, то под Выборгом... Все это начинало походить на систему, на некую неприятную закономерность. И в голову невольно приходили весьма вдумчивые реформы Густава II Адольфа, после которых Швеция буквально ворвалась в Европу и начала там ураганить. Неужели австрийский посол прав, и теперь на этом поприще шведов сменят русские? «Если вы правы, то у нас у всех проблемы», — тихо произнес Кольбер после затянувшейся паузы. «Вене считают, что принца нужно женить» и максимально вовлекать в дела семейные, приглашать в гости, вынуждая больше путешествовать, и вместе с тем окружать его любовницами и страстями, чтобы у него голова болела не о том. «Вы полагаете, это поможет?» Вопросительно выгнул бровь Кульбер. «Если у этого молодого человека собрана самая представительная библиотека книг по военному искусству, Это многое говорит о нем. К несчастью, книги он собирает не только эти. Да и искусство более мирное ему не чуждо. Живопись, скульптура, музыка, изучает языки, в том числе для того, чтобы не пользоваться услугами переводчиков. «Похвальная страсть», — кивнул Кульбер. «Как вы видите, он не так однобок, как Карл» и мы уверены, его можно отвлечь, увлекая другими делами. И зачем вы говорите это мне? Мой государь заинтересован в том, чтобы принц Алекс связал свою судьбу с его родичами. Но зная про испуг, который этот молодой человек получил через проклятую тетрадь, полагает разумным объединить наши усилия. «Леопольд будет не против, если Алекс возьмет в жены девицу из бурбонов». «Да, ему это не понравится, но, учитывая обстоятельства, новый Карл ни вам, ни нам не нужен. Может быть, с этим принцем решить вопрос иначе? Попробуйте!» — усмехнулся посол. «Вы не верите в наши возможности?» А если у вас не получится? Если все вскроется? Не боитесь, что принц закусит у дела? Забыли то, как он совсем недавно учинил расправу над оппозиционно настроенной аристократией? Эпидемия олигофрении. Да, тот еще затейник. Я пошутил, друг мой. Пошутил. Примирительно поднял руки Кольберр. Это очень славный молодой человек, и в наших интересах его правильно использовать. Переговоры продолжились, и по их итогам через несколько дней французы и австрийцы порешали много вопросов. Для начала был подтвержден отход испанских Нидерландов к Голландии, но при условии подписания последней акта, согласно которому она обязывалась никогда, ни при каких условиях не вступать в союз с Англией. Австрии отходило неаполитанское королевство, а также герцогство Милан и Мантуя, ну и вице-королевство Рио-де-Ла-Плата, как доля в колониях. Филипп V Бурбон признавался королем Испании и всех ее оставшихся владений без всяких династических ограничений но при условии, что он возьмет в жены Марию Анну Австрийскую, дочь Леопольда Габсбурга. При этом жуан наследник престола Португалии, должен будет взять в жены другую дочь Леопольда, Марию Магдалину Австрийскую. За Джеймсом Стюартом признавались и гарантировались права на Шотландию и Ирландию при условии сохранения им и его наследниками католичества. За его сестрой Анной Стюарт на Англию при условии денонсирования навигационного акта и разрешения испанским, французским и австрийским кораблям торговли с ее колониями без ограничений. Курфюрст Баварии Максимилиан II Вительсбах восстанавливал свое положение с владениями и прощался с Леопольдом. Низложение Августа II Сильного, Курфюрста Саксонии, короля Польши и великого князя Литовского, признавалось законным в силу того, что он сам подписал отречение. Да, под нажимом, но оформленное чин по чину. Курфюрстом Саксонии признавался его сын Фридрих Август III при регенстве отца. Королем Польши и великим князем литовским же признавался Франсуадо Бурбон Конти, хотя австрийцы и сопротивлялись этому до последнего. Собственно, кусок испанских колоний и и перепал за признание Великого конте монархом Речи Посполитой. Яснулись участия России со Швецией. «Я предлагаю оставить ей только Ингрию», — произнес Кольбер. «Ваша щедрость не знает границ», — усмехнулся глава австрийской делегации. «Они получают выход в Балтийское море. Что им еще надо?» Швеция на грани катастрофы. Ее армия дважды разгромлена в серьезных полевых битвах. Им нечем воевать. Флот потерпел поражение у дельты Невы. Да, не весь, но вступление Дании в войну – дело месяцев или даже недель. Русские войска заняли Ингрию, Эстляндию и восточные территории. Король погиб, и в Стокгольме серьезный политический кризис. Зачем им заключать мир? Не знаю, капитулировал ли Выборг, но это в любом случае дело решенное. Еще одна-две компании, и они доведут до капитуляции шведов, полный Возможно, даже в их столице. У них нет флота. «Так показала практика, это вообще ничего не значит», пожал плечами австрийский посол. К тому же флот есть у датчан». «Вы думаете, Петр проигнорирует нашу волю?» «Это не исключено», — улыбнулся посол. «Мы как ему ее навязать можем? Отправив против него армии, вы сами в это верите? А если отправим, то представьте, какой это урон чести будет, если эту армию разобьют? Полагаете, справятся? Кто знает. Вы хотите рискнуть?» «Мы можем натравить на них османов». «Вы слышали про персидское посольство?» Вновь улыбнулся посол. «Они к этому готовятся». «Персидское посольство?» Удивился Кольбер. «В Персии сменился монарх, и новый рвется в бой на османов, стремление вернуть плодородный полумесяц. Так что...» «Вы так уверены в русских?» «Я уверен в том, что им сейчас нужно бросить кость. Достаточно большую, чтобы позже, когда шведы оправятся, их снова стравить в подходящий момент. Ингре это очень мало. Слишком мало. Нужно дать русским достаточно, чтобы они согласились, и чтобы шведы на них обиделись, желая взять реванш. Ну и, само собой, нужно оставить для шведов эту возможность так что Ригу я бы русским отдавать не спешил. И Выборг. Но русские взяли Выборг. Думаете, они его вернут? Почему нет? Если им предложить что-то другое, взамен... Что? Да что угодно. Например, Бремен-Ферден или Померанию. У русских нет флота, а и та, и другая провинция далеко. «Без флота не добраться. Они им все равно долго владеть не смогут. Главное — сохранить выбор и Ригу как базы для возможного вторжения и ущемить шведов в должной степени, чтобы им хотелось реванша. А шведы не откажутся? У них нет выбора. Стокгольме паника». Алексей медленно прогуливался по дорожке у дворца. Кризис миновал, он оправился, но не спешил себе давать старые нагрузки, занимаясь вдумчивым восстановлением и уделяя внимание только действительно важным делам. Навстречу ему вышла Арина. «Добрый вечер. Удалось?» «Добрый. Нет». «Почему?» «Судя по всему, концы в воду». «А что щебечут наши птички?» Аристократия встревожена, до крайности. Они сами пытаются найти отравителя, опасаясь последствий. «Какие милашки!» «Тебя послушаешь, аганцы!» — усмехнулся царевич. «Иногда, конечно, высказываю что-то желчное но не более. Неужели научились не болтать при слугах?» Они развернули очень бурную деятельность. И совсем не на показ. Ищут. «Серьезно?», Серьезно. Они настроены очень решительно. Считают, что кто-то их подставил. Ведь ты подумаешь на них, снова польется кровь, их кровь. А никто этого не желает. А превентивно они не хотят пролить мою. Как ни странно, эти вопросы даже не обсуждаются. Судя по всему, этот кто-то их сильно разозлил. И это совсем не похоже на игру. Думаешь, кто-то свой? Не исключаю. Во всяком случае, этот кто-то знал о негласных правилах игры, которые были озвучены аристократом. Ну, зная их склонность к досужей болтовне, они могли эти правила игры разболтать кому угодно. Возможно. У тебя есть хоть какие-то зацепки? В тот день ты несколько раз просил заменить воду на холодную в мастерской и первым бросался ее пить, как видел, что принесли. Пока она была ледяной, пока не согрелась. Так что непосредственный исполнитель был где-то поблизости. Но пропали трое. Да, их тела не нашли, а семьи исчезли. В воде был яд, получаемый из абрикосовых косточек. Чуть помедлив произнес Алексей. На Руси о нем не знают. Предположительно. Поправила его Меледи. Но ты знаешь. Вон и противоядие сделал загодя и определил верно по действию. Предположительно. Нехотя кивнул царевич. Но широкого хождения он не имеет. Мне неизвестен ни один случай его применения. Так что его, скорее всего, изготавливал кто-то пришлый или, во всяком случае, долгое время живший в регионе бытования. В течение суток после покушения на тебя в Москве умерли два аптекаря. — Серьезно? чего Трупы осмотреть я не успела. Жара же. Их быстро схоронили. Оба скоропостижно. Но не ясно чего Интересно. А кто они? Откуда? — Один итальянец из Венеции. Второй — грек из османских земель. Приехали год назад, открыли практику, сидели тихо. Работали хорошо, нареканий на них не было. Ну, почти. Так, по мелочи. Для их ремесла это идеальная репутация. «Прелестно, просто прелестно», — покачал головой Алексей. «Для полноты картины не хватает любителя гашиша из Сирии и почитателя белых лотосов из державы Цинь. Или еще какой пакости. кстати «Составь мне список иностранцев Москвы. Кто, откуда, чем занимается, когда приехал?» «Ты думаешь, эти два аптекаря связаны?» После долгой паузы спросила Миледи. «Возможно. Хм. А те слуги, которые пропали, они когда были наняты?» «Год назад. Ты думаешь, а с чего ты решила, что их семьи пропали?» Так мои люди съездили к ним в сёла. отцы цита на заработки отошли. Деньги с оказией отсылали. Все об этом знали. Пусть ещё раз ездят. И опросят местных. Устный портреты и описание характера, привычек. И по нашим такой составь. Сопоставим. Ты думаешь? А почему нет? Кстати, а семьи как исчезли? За ними приехали. Сказали, что от мужей, что можно поселиться при дворце что их мужья договорились. Они выехали из села. Больше их никто не видел. Интересно. К тому же это я дорожку перешел такому кучерявому. Наши бы так не стали делать. Терпения бы не хватило. Согласилась Миледи. Эту сеть могли развернуть загодя. Не обязательно для ликвидации, например, для сбора сведений. Но они пытались убить. Пытались, да. Слушай, ты по тем аптекарем не собрала сведения о круге общения и привычках? Да, но там мало всего. Они были нелюдимы, а семей у них не было. А кто их хоронил? Так соседи. Вот и не церемонились жара же. Что-то это мне совсем не нравится. М -м, м м А гробы не могут быть пустыми?» «Не знаю». «Так узнай. Если внутри трупы, измерь их рост и размер ступни с кистью. И сравни с теми, какие были у этих аптекарей. По той же одежде, обуви, перчаткам». «Раскапывать могилы — это... это надо сделать!» — с нажимом произнес Алексей. «Соседи где, кстати?» живот там же? — Да. — Что за люди эти торопыги? Еще немного поговорили. Арина ушла, а царевич задумался, глядя и вслед. — Не нравилось парню это дело, ой, не нравилось. Наталья Кирилловна, бабка Алексея, происходила из старого татарского рода, который при Иване Третьем перешел на русскую службу. Владения свои держали около Москвы в основном, хотя прадед царевича числился по сотенной службе в Тарусе. Став царицей, бабка подтягивала не только родственников, но и лично преданных людей, окружая ими не только себя, но и детей. Не избежала этой участи и невестка, Евдокия Федоровна. «Арина была человеком бабки». Инова бы Наталья Кирилловна не допустила бы рядом с невесткой, родившей первенца ее сыну. При этом Арина кормила Алексея вместо матери грудью. Значит, она должна была родить незадолго до этого. Но она никогда не была замужем, и где ее ребенок? А главное, кто его отец? Ведь вряд ли гулящую особу подпустили бы к царевичу. И вообще, что там была за ситуация? Так Арина, простая мелкопоместная дворянка из-под Смоленска, оказалась при дворе. А потом еще и кормилицей царевича. Царевич проводил женщину взглядом. Темная лошадка. Все, что мог, он о Миледе уже раскопал. Но там было еще столько белых пятен. А главное, требовалось соблюдать максимальную осторожность чтобы не вызвать подозрения уже у неё, чтобы не спугнуть. Да, оснований полагать, что она засланный казачок не было. Она многократно демонстрировала свою преданность, последовательно. Но кто знает, в чьих руках ее ребенок и кто этот игрок?